Сколько несчастья не пришлось бы мне перенести на своих плечах, и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера. Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову. Но не стану забегать вперед. Тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом. Моя зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю. «Худой знак, барин!» — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен. «Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верю в предзнаменование». Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с батфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настеж, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый странный запах. То была смесь запаха ветких заброшенных покоев с приятным, но едким наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты.